Как использовать неудачный опыт для собственного развития? Я промазал более 9000 бросков за свою карьеру. Именно поэтому я добился успеха. Майкл Джордан. Мы все учимся. И как говорят умные и опытные люди, не совершает ошибок только тот, кто ничего не делает. Конечно, надо стараться минимизировать ошибки, стараться учиться на чужих Для этого и пишутся подобные книги, учебники исследования, помочь не совершить ошибок уже пройденных нами. Мой отец говорил, что учатся на своих ошибках только дураки. И, наверное, я один из них, потому что я тоже продолжаю учиться на своих ошибках. К сожалению, человек так устроен, Например, мы пытаемся рассказать нашим детям о своих ошибках, о том, как их избежать, как правильно поступать, но они все равно будут ошибаться сами. И с этим ничего не поделаешь, пока они сами не пройдут через осмысление того или иного своего действия, пока не набьют шишек, ничего не смогут понять. И мы ничем не отличаемся от наших детей. Мы также совершаем ошибки и также упорно не хотим учиться на чужих ошибках. Все это касается и оплошностей в бизнесе, и в профессиональной деятельности. В том числе, все мы рано или поздно сталкиваемся с неудачами при ведении переговоров. Они могут быть бытовыми, могут произойти на работе, где угодно. Но так или иначе в подобные ситуации попадал каждый? И только уже по прошествии состоявшегося диалога вам кажется, что вы могли повести себя иначе, сказать что-то другое, ответить с другой интонацией и так далее. Любая неудача, любая проблема, препятствия должны восприниматься не как тупик, а как вызов или урок. Нужно просто сказать спасибо за такой урок, потому что кто бы мог преподать нам его, если не сама жизнь. И даже если вы на этом что-то потеряли, да, это может быть дорогой урок. Вы за него сами и заплатили. Поэтому будьте добры и использовать его на тысячу процентов, как уже приобретенную услугу. Вы должны изучить все – проанализировать сделать соответствующие выводы подкорректировать свое поведение выбрать тактику на будущее и постараться больше никогда не совершать такую ошибку вы за нее уже заплатили и нет необходимости делать это второй раз я считаю что уроки которые нам преподносит жизнь они самые дорогие бесценные и очень важные Не замечать их и неоднократно наступать на те же самые грабли это ваше право, но это не принесет вам никаких положительных плодов. Вы потеряете время клиента или партнера, с которым планировали работать. Поэтому из негативного опыта нужно извлекать максимальную выгоду для себя, учиться на ошибках и не допускать их снова. Конечно, и у меня на практике бывали моменты, когда я ошибался и не добивался поставленной цели. В таких ситуациях я стараюсь извлекать уроки, погружаться глубоко в тему, анализировать. В первую очередь, во всем нужно постараться разобраться самому, провести самоанализ, изучить детали. Ну и обращение к людям, которые лучше разбираются в каком-либо вопросе, тоже может помочь вам. Надо не только уметь находить таких людей, но и уметь их слушать и получать нужную информацию. Нужно учиться всегда, тем более когда вы совершили ошибку. Любой негативный опыт я воспринимаю как вызов, как некую ступень, которую надо преодолеть и подняться над ситуацией, разрешив ее, развязав этот узел. Английский юрист XIX века Ричард Гарис В своей монографии школа адвокатуры писал о том, что адвокат, который учится только на практическом опыте, будет часто терпеть неудачи, потому что он будет учиться на своих ошибках и учиться только совершая их. Он считал, что настоящее мастерство адвоката проявляется именно тогда, когда ему удается максимально минимизировать ошибки или вовсе не допускать их. При этом он указывал следующее: чем выше теоретический уровень подготовки, тем меньше ошибок на практике. Здесь стоит отметить два аспекта. Первый заключается в том, что ошибка это прежде всего показатель недостаточности подготовки и мастерства. Второй ошибка не должна влиять на состояние адвоката. Он не должен их бояться. Адвокат заканчивается там, где начинается страх перед делом, страх совершить ошибку, проиграть. Страх должен быть только в той мере, в которой он мотивирует развиваться, учиться, доводить мастерство до совершенства. Все эти правила на самом деле невероятно универсальны. Все, что сказано Гаррисом об ошибках и страхах юриста, отношение к ним справедливо и для переговорщиков потому что судебный процесс во многом похож на процесс переговорный.